Кадет Власик. Что вы знаете о джипсах? Голова двухметрового Власика, надёжи и опоры нашего факультета в баскетбольных битвах, подлетела к самому потолку комнаты оперативных совещаний. Он вскочил столь стремительно, что силы тяжести в 0.5g, создаваемые силовым эмулятором Авианосца, не справились с его служебным рвением. Стопни Власика легко оторвались от пола. Он взмыл ввысь и стукнулся макушкой о пластиковую обшивку потолка. Баскетболист-идрочун Власик ещё не успел опуститься на пол, но уже бодро тараторил: "Товарищ капитан первого ранга, джипсы это внеземная раса, можно сидя и безуставных длиннот отвечайте по существу". "Слушаюсь. Джипсы внеземная раса. Разумная". Попытки вступить с ними в контакт успеха не имели. Метрополия не установлена. Внешний вид неизвестен. Власик на глазах скисал. Оно и неудивительно, от джипсов нам рассказывали в самых общих чертах. Пара слов в курсе астрографии, ползанятие на факультативной технологии внеземных рас. И ещё, хмм, приоритет в списке потенциальных противников низкий, кажется. Достаточно Кому есть что добавить? Разрешите мне, товарищ. Вызвался, конечно же, Коля. Коля, он же кадет Николай Самохвальский, мой друг, задушевный, как говорили в старину. Да? Первый визуальный контакт с джипсами состоялся 86 лет назад. Конкордианский линкор Кир Великий обнаружил в системе Драмодёра подозрительный космический объект. Компактная группа астероидов диаметром от 40 до полутора километров двигалась в нарушении законов небесной механики точно по орбите второй планеты навстречу ей. Вместо ожидаемого импакта экипаж "Линкора" наблюдал загадочную эволюцию астероидов, в результате которых они плавно перешли с траектории, совпадающей с орбитой планеты, на орбиту вокруг неё, став таким образом её спутниками. На первый взгляд, естественными, но учитывая обстоятельства, фактически искусственными. Ленкор связался с базой, приблизился к крупнейшему астероиду роя на расстоянии синхронного выстрела и приступил к наблюдению. Чтобы уточнить обстановку внутри роя, Ленкор выпустил отдельное звено палубной авиации: два разведывательных и два боевых флугера. Флугеры проникли внутрь роя и быстро обнаружили на поверхности астероидов следы разумной деятельности. Один из флугеров пытался совершить посадку рядом с непрозрачным красным конусом, обнаруженным на крупнейшем астероиде. Но с поверхности астероида внезапно поднялась и устремилась навстречу истребителю плотная туча пыли и мелких камней. Учитывая скорость взаимного сближения, это было равнозначно обстрелу неподвижного флугера твердотельными зенитными снарядами. К счастью, туча резко потеряла скорость, снова же, вопреки законам небесной механики. Только благодаря этому флугер избежал бомбардировки каменным градом. Так уже при первой встрече проявилась основная интенция джипсов не совершая прямых агрессивных действий, всеми средствами избегать прямого контакта. На следующий день капитан Кира Великого: "Довольно, кадет!" Всё вы правильно рассказываете, но так мы с вами до самой флоры будем в истории копаться. Обобщение можете сделать. Так точно. Всего за эти годы имели место 9 рассекреченных визуальных контактов с джипсами. Собственно, за секрет тех было невозможно, поскольку свидетелями появления астероидных роёв или, как их впоследствии назвали караванов, становились экипажи десятков, а иногда и сотен кораблей, не только военных, но и гражданских, на борту которых находились репортёры, учёные, богатые туристы. Четырежды астероидные рои джипсов, судя по всему, всякий раз разные, выходили на орбита вокруг колонизированных земной расой планет. Летательные аппараты джипсов их было выделено несколько типов. Среди которых наиболее часто встречались так называемые тюльпаны и ленхи. Совершали продолжительные полёты над нашими городами, заводами и военными объектами, садились на планеты, брали пробы воды, грунта, воздуха. Несколько раз производили лучевое бурение, оставляя после себя очень глубокие скважины с крохотным входным отверстием. На многократные попытки связаться с ними в различных диапазонах не реагировали. Объединённые Нации и Конкордия регулярно высылали на встречу джипсам мощные эскадры. Звеньи и даже эскадриллии истребителей отряжались на сопровождение тюльпанов и лемехов. В некоторых случаях ввёлся заградительный огонь. Джипсы реагировали корректно. Попыток прорваться через зоны заградительного огня не предпринимали. К нашим флугерам относились спокойно, кроме, как я уже сказал, тех случаев, когда флугеры пытались вплотную подойти к караванам джипсов. Заимный вооружённый нейтралитет. Так можно коротко охарактеризовать отношения между нами и джипсами.